Слово 10 Святого Марка. Главы о трезвении. Кто по Евангелию от Матфея, глава 21 стих 21, только верующий, тот верую передвигает гуру своего злонравия, безостановочным, не отталкивая от себя бывшую в чувстве склонность к тому, чтобы быть под чувством. Кто же может быть учеником, тот, принимая от слова руками у крухи хлебов ведения, питает тысячи, сказано в главе 14 стихе 19, показывая самым делом умножающуюся силу слова. А кто возмог быть апостолом, тот исцеляет всякий недуг, всякую болезнь, изгоняя бесов согласно Евангелию от Матфея. Глава 10, стих 1, то есть «прогоняя действия страстей, исцеляя недугующих», то есть «лишенных благочестия, приводя надеждую к навыку в нем и разболевшихся ленностью, поднимая словом веры». «Ибо кому поведено наступать на главу змей и скорпионов», сказано в Евангелии от Луки, глава 10, стих 19, Тот истребляет и конец греха. Суббота-суббот. Полевит, глава 16, стих 31. Есть душевный покой разумной души, которая, отвлекая ум даже от всех божественнейших словес, сокровенно заключенных в существах сотворенных, в восторге любви всецело облекла его в единого Бога, и таинственным богословием соделала ум совершенно недвижимым от Бога. Жатва жатвы, Полевит, глава 23 стих 10, есть всякое недоступное для других созерцание Бога, составляющееся в уме неведомым для нас самих образом после тайного умозрения мысленных вещей, созерцание, которое надлежащим образом приносит тот, кто от видимых и невидимых созданий достойно почитает создавшего. Проводящий евангельский шестой день, умертвив предварительно первое движение греха, добродетелями достигает в состоянии бесстрастия, чистое от всякого зла, субботствуя по исходу, глава 16 стихи 29-30, и умом даже от самого тонкого представления страстей в воображении. А пришедший Иордан, согласно книге бытия глава 32 стихи 10, 22 и 30, переносится в страну ведения, в которой ум, таинственно созидаемый миром бывает в духе божьим жилищем. Кто шестой день числа глава 29 стих 29, божественно исполнил приношение дел и мыслей и сам с Богом хорошо совершил свои дела, тот созерцанием перешел всякое существо, подчиненное естеству и времени, и приведен в тайное зрение веков и вечного, неведомым образом субботствуя умом и празднуя всецелое оставление существ сотворенных и возвышение над он ими. Если же кто сподобился восьмого дня, согласно числам глава 29 стих 35 и Левит, глава 23 стих 36, и воскрес из мёртвых, то есть от всех по Богу чувственных и мысленных и слов и помышлений, тот начал жить блаженную жизнью Божией закона, который поистине справедливо и называется жизнью. «И есть жизнь, по елику он сам, по обожению, сделался Богом», как сказано в Евангелии от Аанна, глава 10, стих 34. Все видимое имеет нужду в кресте, то есть в таком состоянии, которое бы удерживало все производимое крестом в чувстве. Все же духовное имеет нужду в погребении, то есть всецелой, неподвижности, производимого сим погребением в уме. Ибо когда уничтожается вместе с действием на нас тех явлений и всякое естественное действие и движение, тогда разум, будучи только сам в себе не как будто воскрешенный из мертвых, является превыше всего, что от него имеет очертание, и ничто по естественному отношению совершенно не имеет с ним сродства, ибо по благодати, а не по естеству, бывает спасение спасаемых. Пока умом совершенно не выйдем из обычного прилепления к существу нас самих и ко всему, что после Бога, мы не приобретем неизменности в добродетели. Когда же любовью достигнем всего достоинства, тогда познаем силу Божия обетования, Ибо достойные должны веровать, что там непоколебимое утверждение, где сперва ум любовью утвердит свою силу. Ибо не исшедший из себя и из всего, что возможно помыслить, и не установив себя в молчании, которое превыше мышления, ум не может быть свободен от изменяемости, свойственной всему. Всякое мышление непременно заключает в себе множественность или, по крайней мере, двойственность. Ибо мышление есть среднее отношение некоторых крайностей и обоим соприкасается мыслящему и мыслимому. Но ни одно из них не сохраняет совершенно несложности. Ибо мыслящее есть нечто подлежащее, которое необходимо имеет сопремышляемую с ним силу быть мыслимым силу представлять себя в самосознании отдельным от себя. Притом необходимо остается двойственность или подлежащая сущность, которой принадлежит эта сила. Ибо никакое из существ не есть всецело, само по себе, простое некое существо или мышление, нераздельная единица. Бог же, назовем ли его сущностью, не имеет, естественно, сопремышляемой с ним сила быть мыслимым так, чтобы он был сложен. Назовем ли его мышлением, не имеет, естественно, подлежащей сущности, удобоприемлемой для мышления. Но Бог Сам по сущности есть мышление и весь мышление, и един, и превыше сущности весь, и превыше мышление весь» посему и нераздельная единица, не имеющая частей, и простая. Следовательно, кто некоторым образом имеет мышление, тот еще не вышел из двойственности, а кто совершенно оставил его, тот некоторым образом взошел в единство, по превосхождению отложив силу мышления. В множественности есть разность и несходство, и различие, Обрестись же вне сего в Боге, истинно едином и единственном, значит возвыситься выше множественности к созерцаниям о Боге. И это показывает Моисей, который вне полка водрузил скинию, как сказано в Исходе, глава 33 стихи 7 и с 11 по 23, и потом беседовал с Богом. Ибо небезопасно словом произносимым покушаться высказать неизречённого, ибо произносимое слово заключает в себе двойственность и более, а вернее, безгласа единою душою зреть сущье, потому что тогда пребывает она в нераздельной единице, а не во множественности. Ибо архиерей, которому повелено было едва однажды в год входить Во святая святых писал апостол Павел послание к евреям глава 9 стих 7. Внутрь завесы научает нас, что только одному тому, кто прошел двор и святое и вступил внутрь святая святых, то есть кто миновал все естество чувственных и мысленных существ и сделался чистым от всякого свойства сообразного временному бытию должна непокровенным и обнаженным умом приступить к видениям о Боге. Великий Моисей, поставив скинию свою вне полка, то есть утвердив мысль и ум вне видимого, начинает поклоняться Богу, согласно исходу, глава 34 стих 8, и вшедший во мрак, исход, глава 20 стих 21, в невидимое, И невещественное место ведения там пребывает, посвященном в священнейшие тайны. Кто исполняет закон во внешней жизни и поведении, тот свободен только от одних последствий злонравия, заколая в жертву Богу неразумное действие страстей, и таковой для спасения довольствуется сим образом действий по причине духовного младенчества истинно возлюбивший евангельскую жизнь, истребил и начало, и конец своего злонравия. И делом, и словом проходит всякую добродетель, принося жертву хваления и исповедания. Избавившись от всякого беспокойства, происходящего от действия страстей, и будучи в уме свободен от борения с Оным, им, имеет только в надежде будущих благ ненасытное наслаждение питающая душу. Страх гиены поощряет начинающих подвиг добродетельный избегать злонравия. Желание же воздаяния благ подает преуспевающим усердие к совершению благого. А таинство любви возвышает ум превыше всего сотворенного, соделывая его слепым ко всему, что после Бога. Ибо одних тех, которые ко всему, что после Бога, сделались слепыми, Господь умудряет, сказано в Псалме 145 стихе 8, показывая им божественнейшее. Возжелав ведение, неподвижно должен утвердить, как сказано в Исходе глава 26 стих 19, стояло, то есть основание души пред Господом, Как Бог говорит Моисею во Второзаконии, глава 5, стих 31, «Ты же сде стани со Мною». Должно знать, что есть различия даже между стоящими пред Господом, если только любознательные ненебрежно прочтут сие. «Суть неции от зде стоящих, и же не имут вкусите смерти». «Донди же видят Царствие Божие, пришедшее в силе». Согласно Евангелию от Марка, глава 9, стих 1. «Ибо не всем, стоящим пред Ним, Господь всегда является со славою, но к новоначальным приходит в рабском виде, как писал апостол Павел в послании к филиппийцам, глава 2, стих 7. А тем, которые могут последовать за Ним, восходящим на высокую гору преображение Его. По Евангелию от Матфея, глава 17, он является во образе Божиим, как говорится в послании апостола Павла к филиппийцам, глава 2 стих 6, в котором был прежде даже мир не бысть, согласно Евангелию от Иоанна, глава 17 стих 5. Тот же Господь может тем же образом являться и всем при нем находящимся, но одним так, другим иначе, по мере веры каждого, открывая им различные созерцания. «Восходит солнце, и заходит солнце», говорит Екклезиаст, глава 1, стих 5. «Посему и слово иногда кажется стоящим высоко, иногда низко, то есть по достоинству и соразмерности, и сообразности проходящих добродетель и обращающихся вокруг божественного ведения. Но блажен, кто подобно Иисусу навину по книге Иисуса навина глава 10 стихи 12 и 13, удерживает в себе незаходимым солнце правды во все продолжение дня злобы, согласно Евангелию от Матфея, Глава 6 стих 34 «Настоящие жизни, описуемые вечером и неведением, чтобы возмог он законным образом прогнать восставших на него лукавых бесов». Кто проходит любомудрие, основанное на благочестии и опалчивается на невидимые силы, тот должен молиться, чтобы в нем сохранились и естественное рассуждение, имеющая свет соразмерно с его силою, и просветительная благодать Святого Духа, ибо то естественное рассуждение деятельным исполнением заповедей, как наставник, руководит плоть к добродетели. Сия же благодать Святого Духа, просвещая ум, возводит его к тому, чтобы он всему предпочитал сожитие премудрости, согласно книге «Премудрости» Соломона, Глава 7, стих 8, и глава 8, стих 9, «которую разоряет и тверды незлонравия, и, и всякого возношение, взимающееся на разум Божий», как писал апостол Павел во втором послании к Коринфянам, глава 10, стих 5. «Сие показывает молитвою Своею Иисус на вин, прося, чтобы солнце стало против Гаваона» то есть, чтобы сохранялся он и незаходимый свет благоведения над горою умственного созерцания, а луна против дебри, по книге Иисуса Новина, глава 10, стих 12, то есть, чтобы естественное рассуждение, лежащее над плотскую немощью, прибыло неизменным в отношении добродетели. «Сидящие страха ради Иудейска в Галилее в горнице, дверям затворенным, как сказано в Евангелии от Иоанна, глава 20 стих 19, то есть по страху от духов злобы, безопасно живущие во стране откровений, на высоте божественных созерцаний, затворив чувства как двери, принимают приходящее неведомым образом Божие Слово, которое является им бесчувственного действия и возвещением мира, как указано в стихах 19 и 21, дарует им бесстрастие, а дуновением в стихе 22 разделение Духа Святого и подает власть на лукавых духов, как записано в Евангелии от Марка, глава 16, стих 17, и показывает им знамение, как говорит Евангелие от Иоанна, Глава 20, стих 20. Своих тайн. Земля халдейская, согласно деяниям апостолов, глава 7, стих 4, есть житие в страстях, в котором созидаются и получают поклонение идолы грехов. Месопотамия же, по стиху 2, что значит «страна между реками», есть житие, которое приобщается обоим противным нравам. А земля обетования, как писал апостол Павел в послании к евреям, глава 11 стих 9, есть состояние, исполненное всякого блага. Итак, всякий, кто подобно ветхому Израилю, возвращается к ветхому своему навыку, опять не извлекается к рабству страстей, лишаясь данной свободы. Замечание достойно, что никто из святых, как мы видим, не сходил в землю вавилонскую ибо неприлично и не согласно с разумным понятием, чтобы любящие бога избирали вместо благого худшее. Если же некоторые из них вместе с народом неволею были отведены туда, то под сими мы разумеем тех, которые не по выбору более предпочтительного, а потому что сиво требовало спасения ближних ради Руководствование нуждающихся в нем оставляют высшее слово ведения и проходят учения о страстях. Посему и великий апостол Павел в послании к филиппийцам, глава 1 стих 24, решил, что полезнее пребывание его во плоти, то есть ради учеников, для нравственного их научения. Хотя он имел и совершенное желание разрешиться, согласно стиху 23-му, от нравственного научения других и быть со Христом в превысшем мира и простом созерцании мысленном. «Отходит от плоти», — писал апостол Павел во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 8, «Тот, кто от деятельного навыка пришел к навыку ведения, восхищаемый как облаками высшими разумениями в прозрачный воздух тайного созерцания, чтобы возмог быть с Господом. Непременно же отходит от Господа, согласно стиху шестому, кто не может без чувственных действий чистым умом созерцать по мере сил высшие разумения и не вмещает простого слова о Господе без гаданий, то есть без образов и сравнений. В Священном Писании мы видим посредством различных гаданий облекаемого плотью Бога, и Слово Божие, но еще не видим мысленно бесплотного и простого, единого и единственного Отца, как мысленно увидели Его в бесплотном, едином и единственном Сыне, по сказанному в Евангелии от Иоанна, глава 14 стихи 9 и 10. «Видевый мене в виде Отца, и аз во Отце, и Отец во мне». следовательно Нужно много разума, чтобы, проникнув сперва сквозь покровы речений, сказанных о слове, мы таким образом возмогли чистым умом узреть Его, стоящего обнаженным и показывающего себя человеком. Посему благочестиво взыскующему Бога необходимо не быть связанным ничем из сказанного, а чтобы Он в неведении вместо Бога не принял сказанного о Боге, то есть, чтобы он на преткновение себе обманчиво вместо слова не возлюбил только сказанное в буквальном смысле в Писании, и чтобы само слово не удалилось от ума, который, держа одежды, мнит держать самое бестелесное слово, подобно той египтянке, которая удержала не Иосифа, но одежду его, сказано в книге Бытия, глава 39 стих 12. И тем древним людям, кое пленившись одним видимым благолепием в неведении, послужиша твари паче творца. Как писал апостол Павел к римлянам, глава 1, стих 25. Когда ум отвергнет многие лежащие на нем мнения о словах истины, тогда является ему ясное слово истины, даёт ему залоги истинного ведения и прежде принятые им Мнение снимает как чешую, согласно деяниям апостолов, глава 9 стих 18, созрительных сил, как бы с божественным и великим апостолом Павлом. Ибо мнение, прилепленное только к одним изречениям Писания и пристрастное созерцание в чувстве видимых вещей, действительно суть чешуя, лежащая на презрительной силе души, и удерживающее прихождение к чистому слову истины. Кто доблестно победил страсти телесные и довольно подвязался против лукавых духов и изгнал их умышления из страны души своей, тот должен молиться, чтобы ему дано было чистое сердце и дух правый обновлялся в утробе его по Псалму 50 стиху 12, то есть чтобы он совершенно избавился от злых помыслов и подару благодати исполнился божественных мыслей и таким образом соделался мысленным миром Божиим, светлым и великим, состоящим из нравственных, естественных и богословских созерцаний. Сердце чистое, согласно Псалму 50 стиху 12, есть то, которое представило Богу память совершенно безвидную, то есть чистую от впечатлений и не имеющую образов, и готова принять одним на впечатление Божий, от которых оно обыкновенно делается светлым. Некоторые из любознательных спрашивают, каким образом будет различие между вечными обителями и обетованиями. По определенному ли месту? или по представлению духовного различия, обособляющего качества и количество каждой обители. И одним кажется справедливым первое, другим же второе. Ибо познавшие, что значит сказанное в Евангелии от Луки, глава 17 стих 21, «Царствие Божие внутрь вас есть» и от Аанна, глава 14 стих 2, «Обители многие у Отца» примет второе. «Кто божественным желанием победил душевное расположение к телу, тот сделался неограниченным, иными словами, возвысился над ограниченностью, хотя он и находится в теле, ибо Бог, привлекающий вожделение желающего, без сравнения превыше есть всего и не попускает желающему привязать вожделение свое к чему-либо из того, что после Бога». Итак, «Да возжелаем Бога всею крепостью вожделения нашего и сделаем, чтобы наше свободное избрание не было одержимо ничем телесным и поставим себя расположением душевным превыше всех поистине чувственных и мысленных вещей. И тогда мы волею не примем никакого вреда от естественной жизни относительно того, чтобы быть с Богом, неописанным по естеству». Вопрос. Во всякое ли время входит человек в сие состояние? Ответ. Благодать непрестанно пребывает с человеком, и от юного возраста вкоренилась в нем, как закваска, проникла в него, и как бы нечто естественное и сросшееся с ним становится сопричастницей ему. И хотя едина есть благодать, но действует она многообразно, как хочет, промышляя о пользе человека. Иногда же возжигается и разгорается более, иногда же тише и умереннее. Самый свет по временам более возгорается и сияет, иногда же удаляется и бывает сумрак. И светильник всегда горит и светит. Когда же бывает очищен, то не дает более света, то есть становится более явным в причастии любви Божией. Иногда же и соприсносущий свет тускнеет. Некоторым же во свете явилось знамение креста и впечатлелось во внутреннем человеке. Некогда случилось, что человек в молитве пришел как бы в выступление и видел себя стоящим в алтаре в церкви, и приносимы были ему три хлеба, как бы на елее заквашенные. И чем более он вкушал их, тем более они умножались и увеличивались, и в другое время являлось как бы некоторое светлое одеяние, какого нет на земле в веке сем и какое не может быть сделано руками человеческими, подобно тому, как Господь с Иоанном и Петром, восшедши на гору, преобразился, и как сказано в Евангелии от Марка, глава 9, стих 3: "Ризы его быши, блещащяся, таково было то одеяние" и ужаснулся человек, облеченный в него. В иное опять время сей свет непрестанно виден был в сердце, и отверз внутреннейший, глубочайший и сокровенный свет, открылся новый светлый мир вместе с Господом, хвалящийся и словословящий, так что человек тот, весь поглощенный оною сладостью и созерцанием, уже не владел собою, но был как безумный и иноязычник миру сему по причине преизобилующей любви и сладости и сокровенных тайн, и в то время, освободившись, скоро достигнул совершенной меры и был чист от греха. Но потом благодать скрылась и пришло покрывало противной силы. Является сие отчасти, как бы человек стал на одну степень ниже меры совершенства, то есть должно было ему, так сказать, пройти 12 степеней и таким образом достигнуть в совершенство. И в некоторое время он доходил и достигал оной меры и входил в совершенство, но потом опять умаляется благодать, и он снисшел одною степенью и стал на одиннадцатой. Если же кто богат благодатью, тот всегда ночью и днем стоит в совершенной мере, будучи свободен и чист, всегда плененный благодатью и вместе с тем носимой горе. И теперь, если бы те дивные дарования, которые открылись человеку и которых он вкусил опытом, всегда сохранялись в нем, он не мог бы принять на себя служение слова или какую-либо тяготу ближних и не был бы в состоянии слышать что-либо или заботиться о чем-нибудь хотя бы то касалось его самого, или о завтрашнем дне, а мог бы только лежать в угле где-нибудь, носимой горе и упоенной. Посему совершенная мера не дана ему, чтобы он возмог упражняться по о братье или в служении слова. Однако, как писал апостол Павел в послании к Ефесинам, глава 2 стих 14, «Средостение ограды разоривши». Только состояние его таково, как бы некая мрачная сила лежала над ним. Как легкий и тонкий воздух покрывает светильник, хотя он всегда горит и светит, так и в нем, над онным светом, лежит покрывало. Посему исповедую, что таковой несовершен и не совсем свободен от греха, но, так сказать, и свободен, и несвободен. Средостение ограды разорено и раскопано, но в некоторой части не совсем разорено и не всегда равна, бывает его молитва. Бывает время, когда она более возжигается и утешает, и упокоивает, но бывает время, когда она скрывается и бывает под мраком, как сама благодать устраивает на пользу человеку. Однако, входив в совершенную меру и по временам вкушав оного века и имея опыт всем, Я еще не знал ни одного совершенного и свободного христианина. Но хотя бы кто-либо упокоивался в благодати и входил в тайны и откровения, и в великую сладость благодати, однако вместе с тем грех есть внутри его. Сии по причине преизобилующей благодати и света, находящегося в них, считают себя свободными и совершенными, потому что имеют действия благодати, однако, по неопытности погрешают. Но я еще ни одного не видал свободного, хотя и сам в некоторое время отчасти входил в оную меру, и могу смотреть, какое устроение имеет совершенный. Тотчас познамение креста благодать так действует, умиротворяет все члены, и душа по причине многой радости является как простое, незлобивое дитя. И человек уже более не осуждает ни Эллина, ни Иудея, ни грешника. Но внутренний человек чистым оком смотрит на всех, как на одного, и одинаково радуется о всем мире и хочет, чтобы все Эллины и Иудеи поклонялись Сыну Божию как Отцу. И отверзаются ему двери, и он входит внутрь во многие обители. И по мере того, как он входит, Они отверзаются ему более, и из 100 обителей он вступает в иные 100 обителей и обогатеет. И опять, когда он делается иным, ему показываются другие, новые и дивные предметы. И как сыну и наследнику ему вверяются вещи, которые не могут быть изречены естеством человеческим или сими устами и языком. В иной час, как посольствуя пред Богом, от многой любви к Нему начинает молиться о мире, чтобы спасся весь мир, как всецелый Адам. Распаляясь любовью и желая, чтобы все спаслись, он поучает ближних слову жизни и царствия, посолствуя о Христе, как писал апостол Павел в послании к Ефесинам, глава 6 стих 20. И сколько можно слышать, поведая небесные и божественные тайны бесконечного и непостижимого века. В иной же час вооружается весь человек, облачаясь во всеоружие Божие, по слову Павла к Ефесинам, глава 6 стих 11, и принимает воинство небесное, и начинает поражать вражие полки, и производить там закаления многих трупов. В иной же час опять Господь действует в душе, и веселятся взаимно душа и Господь, и бывает человек во многом свете и радости, обращаясь к Господу и к братьям. Светильник и свет горят ночью и днем, целое же, по Божию промыслу, не изменяется, и весь человек есть чист, и немногого не достают ему для того, чтобы он был таким, каким он должен быть. Однако и средостение разрушено, и смерть побеждена. Иногда светильник более разгорается и светит ярче так, что человек не может сносить оного сияния и блистания, но бывает как бы разрешенный. Иногда же горящий еще свет как бы меркнет и ложится на нем, как завеса некий тонкий и мрачный воздух противной силы. Посему и говорит такой человек, что он совершенно свободен. Во веки слава Господу! Аминь. Хорошее дело пост, бдение, странническая жизнь, однако это только труды наружной благой жизни, но чин христиан есть более внутренний, нежели сии телесные добродетели, и никто не должен только на них надеяться. Ибо случается с некоторыми, что сии бывают причастны благодати, и злоба вражия, укрывающаяся еще внутри их, строит ковы, добровольно уступает им и не действует, но заставляет человека думать, что ум его очистился, и вводит потом человека в самомнение, что он совершенный христианин. И потом, когда человек подумает, что он свободен и делается беспечным, тогда злоба нападает на него разбойническим образом, втайне делая засаду и искушает его и низводит в преисподние земли. Ибо если разбойники или воины, будучи люди 20 лет, умеют неприятелям строить ковы, делают засады, подстерегают врагов и нападают на них с тыла и окружают их со всех сторон и избивают, Тем более все сие умеет делать злоба, которая живет столько тысяч лет, и дело, которое состоит в том, как бы погублять души. Умеет она делать тайную досаду в сердце и в некоторые времена не действовать, чтобы ввести душу в самомнение о своем совершенстве. Основание христианства есть сие, чтобы человек, сколько бы дел правды не совершал, не успокаивался на них и не почитал бы себя за нечто великое, но был бы нищ духом. Если сделается причастником благодати, чтобы он не подумал, что достигнул чего-либо, и чтобы не возомнило себе, что он великий человек, и чтобы не начинал учить. И проводя добрую жизнь в великом пощении, странствовании и молитве, и быв причастником благодати, невысоко думал о душе своей. Но поистине, такое начало благодати было ему тогда в особенности ради того, чтобы он нес труд, алчбу и жажду, чтобы он не был насыщен в своем стремлении и не почитал себя праведным и богатым в благодати, но чтобы рыдал и плакал, как плачет мать, которая имела единородного сына и воспитала его, И когда он возмужал, неожиданно умер. Аудиокнига представлена порталом «Предания.ру», самым крупным православным мультимедийным архивом в Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги – книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите.